Глава 8. Разбитое сердце. Утром меня разбудил Ирис, облизав мои щеки и нос. Как добралась вчера до кровати, я не помнила. От усталости, усталость, валивший меня с ног после горячей ванны, я совсем не запомнила, что делала. Нехотя я поднялась с постели, смерив пса убийственным взглядом. Собрав волосы в свободную косу и переодевшись из тёплой пижамы в белый свитер и джинсы, я отправилась в гостиную. Там меня ждали накрытые полотенцем горячие сырники и записка от брата. Откусив кусочек тающего во рту лакомства, я прочитала вслух. Приятного аппетита, Агня. Ушёл закрывать смену на фабрике. Буду к семи». Не скучай и подготовь все для завтрашнего отъезда. С любовью, Артур. Вещей у нас было не так много, так что с чемоданами я справилась за несколько часов. дело то привычное. Короткое время я скучающе сидела в кресле возле камина, поглаживая Ириса, свернувшегося калачиком у меня на коленях. Внезапно мой взгляд привлекла серая софа напротив. Сердце пропустило удар, я будто снова почувствовала ледяные пальцы Элина, сомкнувшиеся у себя на глотке. Его твердое, мускулистое тело, навалившееся на меня как пресс. Так, мне срочно нужно проветриться, решила я и согнала Ириса со своих ног. Накинув на плечи теплую куртку и по привычке прихватив с собой кинжал, я, как ужаленная, выскочила из дома, позволяя холодному воздуху привести себя в чувство. Бесцельно гуляя по городу, я специально избегала мест, напоминавших об Ирине. На улице завывала метель. Горожане разбрелись кто куда, прячась от пронзающего ветра. Что ж, я не стала исключением и окончательно замерзнув, прошмыгнула в маленькую кофейню на соседней от парка улице. Заведение пустовало, из посетителей там была только старушка, сидевшая за столиком возле окна и увлечённо читавшая новости в местной газете. Обстановка располагала, я стянула с себя вязаную шапку с помпоном и плюхнулась за один из свободных столиков. Ко мне сразу подошла официантка в ярко-фиолетовом фартуке, вежливо мне улыбнулась и протянула меню. Даже не заглянув в него, я заказала себе латте и кивком поблагодарила девушку, которая тут же отправилась готовить кофе. Светлые стены кафе украшали подвесные горшки с вьющейся зеленью. Высокие окна выходили на центральную улицу Сидке, а в центре зала стояли белые французские столики, накрытые ажурными скатертями. Здесь приятно пахло бергамотом, зерновым кофе и мятными пряниками. За цветным прилавком, декорированным листьями папоротника, гудело кофемашина и мельтешила официантка. "Могу я к вам подсесть?" раздался скрипящий голос возле меня. Вскинув голову, я обнаружила держащуюся за спинку соседнего стола старушку в голубом кафтане. Подмышкой она держала скрученную в рулон газету. Встретившись со мной глазами, она приветливо махнула мне морщинистой рукой. Я, не понимающая, обвела взглядом пустующий зал и вопросительно изогнула бровь. Не хочу сидеть в одиночестве, поспешила объясниться старушка. Всегда приятно пообщаться с гостями нашего города. Я незаметно принюхалась: нафталин и кофе, никакой приторной нотки магии. Смертная. Слегка расслабившись, я кивнула головой, приглашая старушку занять место напротив меня. Скрипнув металлическими ножками стула, незнакомка благодарно мне улыбнулась и уселась за стол. На вид ей было лет семьдесят или около того. Седые вьющиеся волосы стянуты в высокий пучок на затылке, а морщинистое лицо излучало доброту и трепет. "Я Аделаида Порк", представилась моя собеседница и протянула мне руку. "Агнес Эркенст" подавшись вперед, я пожала руку старушке. Ее сухая, шершавая кожа неприятно царапнула ладонь. "Эркенст, говоришь? Случаем не твой брат работает у нас на лесопильной фабрике? Такой приятный парень с вечно торчащими в разные стороны волосами". Мое лицо озарила широкая улыбка. "Да, точно он", согласилась я со старушкой. Официантка аккуратно, не мешая нашему разговору, поставила на столик мой заказ. Я подмигнула ей и пригубила вкуснейший напиток с молочной пенкой. Аделаида внимательно меня оглядела и задумчиво поправила круглые очки. А вы не похожи. Твой брат работает в одну смен с моей дочерью, она мне все уши про него прожужжала. У нас разные отцы, спокойно ответила я, выдержав ее любопытный взгляд. А ваши родители Я не позволила ей закончить, чтобы старушка не надумывала себе лишнего. Отец Артура погиб в автокатастрофе много лет назад, а наша мама умерла от болезни. Мой родной папаша оказался редкостным м -м, чудовищем, я его ни разу не видела. Давно отработанная лживая история про родных слетала с языка гораздо проще, чем разрывающая душу правда. Старушка печально вздохнула, опустив потускневшие от возраста глаза на свои сцепленные в замок руки. "Ох, деточка, прости меня за мое любопытство. Вечно я сую нос куда не следует", Понура пролепетала Аделаиды Порк. Порывшись в своей висевшей на столе красной сумочке, старушка достала и протянула мне завернутое в блестящий фантик китайское печенье с предсказаниями. "Вы верите в эту ерунду?", скептически спросила я. На угощение приняла. Повертя печенье в руках, я вскрыла шуршащую упаковку. В нос тут же ударили запахи песочного теста и корицы. А почему нет? моя собеседница пожала плечами. Если предсказание сбудется, хорошо, а нет, так всегда можно полакомиться вкуснейшим печеньем. Хихикнув, я разломила печенюшку пополам, на ладонь упал маленький свернутый листик. Развернув его, я внимательно вчиталась в текст. Ну что там? Припустив очки, поторопила меня старушка. Бессмыслица какая-то. Я покачала головой, решив зачитать предсказание вслух, понимая, что Аделаида все равно не отвяжется, пока я его не прочту. В твоей душе затаился страх, два любящих сердца в дрожащих руках, Чье тебе будет не жалко разбить, Лед или пламя ты сможешь любить. На мгновение сухие губы старушки исказил свирепый оскал. А в голубых глазах вспыхнуло зловещее предвкушение. Я моргнула. И вот передо мной снова приветливая старушка с кроткой улыбкой и мягким лицом. Агнес, вам плохо? с искренним волнением поинтересовалась она, заметив мое внезапное оцепенение. Приподнявшись, Аделаида потянулась ко мне через стол. И прижала шершавую ладонь к моему лбу, словно проверяя, нет ли у меня лихорадки. Должно быть у меня параное, ведь с чего бы смертной старушке желать мне вреда? Но внутри все равно противно защекотала тревога и беспричинная паника. Взглянув на настенные часы, я с ужасом поняла, что стрелки миновали семь часов. А Артур должен был уже вернуться домой и позвонить мне. Извинившись перед загадочной Аделаидой Порк, Я оставила на столе деньги и спешно покинула кафе, так и не допив свой напиток. По дороге домой я пару раз пыталась связаться с братом по нашему экстренному телефону, тщетно, он не брал трубку. Сорвавшись на бег, я стремиглав пронеслась мимо таверны к нашему дому. Я будто снова оказалась в том жутком дне, когда не стала мамы. Через пару минут я достигла неасфальтированной тропы, вскоре оказавшись возле дома. В гостиной горел свет, на первый взгляд все казалось совершенно обычным, все, кроме одного настежь распахнутой, а точнее, сорванной с петель входной двери. Я сделала глубокий вдох, пропуская через нос морозный воздух. В нем еле заметно витал сладкий запах чар и чего-то металлического. Кровь. С ужасом догадалась я. Внутри меня лязгнули цепи, сдерживающие магию. Я выхватила спрятанный кинжал и позволила крови фейри взять верх над человеческой. Мои волосы всколыхнул порыв шквалистого ветра, слух и зрение обострились, и я ринулась в дом, готовая отражать вражеские удары. Влетев в гостиную, я занесла над головой кинжал Ветер окутал меня невидимым коконом, создав вокруг воздушную броню, но на меня так никто и не напал. Моему взору открылась картина царившего в доме хаоса. Вся мебель была сломана, стены залиты смердящей черной жижей. Вдоль брусового деревянного пола тянулись глубокие борозды, скорее всего, оставленные острыми когтями. Артур, отчаянно позвала я, и мой голос сорвался на истерический крик: "Артур! Ирис!" Тишина. Сообразив, что в гостиной мне больше делать нечего, я осторожно пошла проверять другие комнаты дома. Продвигаясь по длинному коридору, ведущему к нашим спальням, я заглядывала в каждый темный угол в ожидании нападения, держа на наготове кинжал. Остановившись возле двери своей комнаты, я резко раскрыла ее, толкнув ногой. Чемоданы были разодраны в клочья, все их содержимое грудой валялось на полу. Бархатные шторы были сорваны с перекошенного карниза, спинка кровати исполосована длинными бороздами от клинков, а пол был усеян мелкими стеклами от разбитого окна. Проскользнув внутрь, я вздрогнула, реагируя на хруст стекла под своими сапогами. Остановившись в центре комнаты, я краем уха уловила испуганное, поверхностное дыхание и трепет маленького сердца. "Ирис?" взвизгнула я в тишину. Из-под кровати доносилось слабое поскуливание. Я осторожно опустилась на колени и заглянула под ее бортик. В самом дальнем и пыльном углу, сжавшись в трясущийся комок, лежал Ирис. Не бойся, малыш, поманила я пса, ощущая, как слезы облегчения покатились по моему лицу и закапали на пол. Ирис медленно выполз ко мне, волоча за собой заднюю лапку. Я схватила его на руки и прижала к груди. Быстро осмотрев его и убедившись, что серьезных ран нет, я бросила настороженный взгляд на комнату Артура, находившуюся напротив моей. Жди здесь. С я Ирису, и, сжав рукоять кинжала, кинулась к плотно закрытой двери. Меня трясло. Нера обхватив ручку, я медленно потянула дверь на себя, боясь того, что увижу там. В комнате брата было пусто. Внимательно осмотрев творившийся там разгром, я с замиранием сердца обнаружила возле кровати брата капли крови, алой дорожкой тянувшейся к его уборной. «А, Артур истошно завопила я, бросившись по кровавому следу. бледно голубые стены ванной комнаты были сплошь забрызганы кровью, струйками она стекала на кафельный пол, образуя внизу небольшую лужицу. У меня свело желудок, в глазах защипало от слез. Я лихорадочно дышала, задыхаясь от собственных рыданий. Он жив, мысленно успокаивала я себя, прижимая ладонь к груди, туда, где словно загнанная в клетку птица било сердце. Мой брат жив. Если бы Артура убили, оставили бы тело, кто бы на него не напал, в их планы не входила его смерть. Пока. Взяв себя в руки, я заставила мозг усердно думать. Что бы здесь не произошло такой погром, вряд ли остался бы только от сопротивления Артура. Нападавшие явно что-то искали, но что? Спрятав кинжал за пояс джинсов, я помчалась в подвал. Если бы в доме остались враги, они бы уже напали на меня, так что цепляться за оружие бессмысленно. Спустившись по ветхой лестнице, я с досадой обнаружила, что как и вся мебель в доме, стеллажи тоже были перевернуты. Книга вечности пропала. Громко выругавшись сквозь слезы, я вернулась в гостиную. Ирис прихрамывая обнюхивал деревянные щепки и остатки нашей мебели. Внезапно пес взвизгнул, привлекая мое внимание. Он тыкал носом в оставшееся от нашего кресла сиденье без спинки. Подбежав к Ирису, я взмахнула рукой и силой ветра отодвинула остатки мебели. На полу лежал причудливой формы конверт с черной восковой печатью, в центре которой словно живое горело бездымное пламя. Я медленно потянулась к конверту, ожидая, что он обожжет мне пальцы. Но как только я коснулась его, языки пламени начали искриться и, вспыхнув, уничтожили конверт. Я недоуменно пялилась на свои руки, в которых только что сгорела единственная подсказка. Внезапно прямо перед моими глазами в воздухе загорелось огненное послание. Вскрипкнув от неожиданности, я споткнулась о лежащая на полу балки и с грохотом повалилась на пол. Комнату заволокло дымом, а над моей головой, искрясь и потрескивая, заполыхали выжженные в воздухе слова. Твой брат у нас. Его жизнь в обмен на жизнь Элина приведи неблагого фейца к нам до следующего полнолуния, и артур не пострадает. Д д о. Двор дикой охоты, прочитав, догадалась я. Притянув колени к груди и уткнувшись в них лбом, я старалась глубоко и ровно дышать, но мое тело не поддавалось ровно, как и разум, который безжалостно нашептывал мне Это ты во всем виновата. Ты притащила в дом Фейтса. Ты накликала на Артура беду, из-за тебя друиды убили маму. Это все твоя вина. Собственный крик оглушил меня. Я обхватила голову руками, чувствуя, как магия пульсирует во мне. Я больше не хотела и не могла себя сдерживать. Невидимый поток силы снес возведенные мною заслоны, изливаясь в тело. Артур ранен, Фейри забрали его из-за меня. Непреодолимая тяжесть собственных мыслей тянула в пучину отчаяния. Казалось, что из поглощающего меня мрака уже не выплыть. И снова крик. На этот разгул ветра заглушил его, превращаясь в необузданный ураган, трепля мои волосы и одежду. От меня, как от эпицентра взрыва, во все стороны устремился воздушный поток, подхватывая и разбивая о стены все, что осталось в доме. Шквальный ветер врезался в уцелевшие окна, и, не выдержав такого натиска, те распахнулись и, ударившись о стену, разлетелись в дребезги. Звук бьющегося стекла на мгновение остудил мой пыл. Ирис, опомнившись, позвала я: К моему облегчению пёс успел спрятаться под кухонный стол раньше, чем я позволила себе слабину, и теперь лишь жалобно поскуливал, боясь следующей выходки своей хозяйки. Усилием воли я заглушила бушевавший внутри огонь. В попытке обуздать бесконтрольную магию, поработившую мой разум и тело, я гнала её в давно забытые уголки души, но она не поддавалась. Словно почувствовав полную свободу, сила отказывалась мне подчиняться. До следующего полнолуния всего неделя, у Артура всего неделя, Агнес, соберись. Петля за петлей, словно лассо, я набрасывала на магию фейри крепкие путы сознания, освобождая вены от бурлящей внутри агонии. Что же делать? Если призову Элина, согласится ли он помочь мне спасти брата, в панике размышляла я. Если не согласится по доброй воле, я его заставлю, Твердо решила я, и сжала в кулаке ледяной амулет. Рванув его вниз, я почувствовала, как натянулась серебряная цепочка, больно впиваясь в кожу. Под действием еще не до конца отступившей магической силы она, щелкнув, оборвалась. Раскрыв ладонь, я вгляделась в переливающееся в тусклом свете льдинку. Нужен план. Если потребуется, я обманом заставлю Элина снова заключить сделку, но на моих условиях, рассуждала я. Но что я предложу ему взамен? Да что угодно. Ради брата я готова на все, даже нырнуть в Омут с головой. Собравшись с мыслями, я разбил льдинку опал, и амулет рассыпался на множество прозрачных осколков, обдав мои руки холодом. Температура в комнате резко упала. Я протяжно выдохнула, Изо рта вышли клубы пара. От разбросанных на полу льдинок волнами исходила мелкая вибрация. Я озиралась вокруг, ожидая какой-нибудь вспышки света или рёва открывающегося портала, но ничего не происходило. "Мир в сердцах крикнула я. Слёзы обиды вновь обожгли лицо горячими каплями, стекая на ворот свитера. Чего я ожидала от Фейца? Что он прискочит ко мне на белом коне, как только я поманю его пальцем? Дура. Разочаровавшись в своей затее, я с силой швырнула об стену оставшуюся в руке цепочку и попыталась подняться. Внезапно воздух заполнил сладкий аромат чар, и я застыла на месте. Сияющий водоворот света заполнил гостиную. Пространство вокруг меня накалилось. Я крепко зажмурилась, А когда свет из ослепляющего стал терпимо ярким, я распахнула глаза, на всякий случай прикрывая их ладонью. Портал явил мне четверых фейри. В середине этой компании с мечом наперевес стоял тот самый до боли знакомый наглый блондин. Его белоснежные волосы были аккуратно зачесаны назад, открывая моему взору серебряное украшение, подчеркивающее остроту ушей Элина. От обессиленного, перепачканного кровью Фейца ничего не осталось. Сейчас Илин напоминал бога льда, сошедшего со страниц книг древних сказаний. Его точёное тело облегал кипенно-белый камзол, расшитый серебряными нитями. Белые брюки были заправлены в высокие массивные сапоги, а за плечами развивался и ловя свет загорался разными цветами плащ. Казалось, Он был соткан изо льда и снежинок. Фейс, изучающий, озирался по сторонам, пока его холодный взгляд не остановился на мне, стоявший на коленях в углу комнаты. Остальные прибывшие с ним фейри словно прикрывали его, встав по разные оттелины флангом. Как и он, они были вооружены ледяными мечами. Их белая одежды покрывала ледяная кольчуга. Ближе всех к Элину стояла русоволосая девушка с идеальными чертами лица и бледной кожей. Недалеко от нее с высоко поднятым клинком, расположился высокий, как и Элин, белокурый фейс. Его длинные волосы ложились ему на лопатки, закручиваясь в пружинистые локоны на концах. Единственным, кто отличался от этой ледяной компании, был мускулистый фейс, прикрывавший спину Элина. Его коже не была лишена румянца и играла золотом. Медно-коричневые волосы были стянуты в высокий пучок, а в глазах словно плескались лазурные волны океана. Все настороженно смотрели на меня. Наверное, с заплаканным лицом и красными глазами я выглядела жалко. Хотела бы я встать с холодного пола и не показывать фейри свою слабость, но не могла. Душевная боль слишком сильно рвала меня изнутри. Я боялась просто не удержаться на ватных ногах. Илин убрал меч в ножны. Заставив свою охрану расступиться, он протиснулся вперед. Осторожно приближаясь ко мне, он приподнял руки ладонями вверх, словно боясь спугнуть. В его прозрачных глазах я заметила блуждающий огонек тревоги. Фейтс присел рядом со мной на корточке. Протянув бледную руку, Элин Легонько коснулся костяшками пальцев моей щеки. Я вздрогнула от покалывания кожи под его ледяным прикосновением. Мельком я заметила, как пристально следила за каждым движением Элина девушка-воин. Агнес, что произошло? тихо поинтересовался Фейц. Его мягкий баритон ласкал мои успевшие отвыкнуть от чистоты его голоса уши. Предательские слезинки снова покатились по щекам, заливая холодные пальцы Элина. Агнес, ты ранена? Можешь встать? С придыханием протараторил он и подхватив меня под локти, поднял с колен. Я не сопротивлялась, позволила Фейцу прижать меня к себе. Чувство холодного гнева покинуло меня, уступив место бессилию и жажде утешения. Словно почувствовав это, Элин взмахнул рукой, И рядом с нами тут же выросла ледяная софа. Фейтс осторожно опустил меня на нее. Присев рядом, он обхватил руками мои трясущиеся от рыдания плечи. Они его забрали. Двор дикой охоты ранил и пленил Артура. Шмыгнув носом, попыталась я объяснить случившееся. Илин прикрыл на секунду глаза, словно звук моего голоса стал для него облегчением, а потом громко выругался. И нас окутала снежная буря, взметнувшая его белые одежды. Что двор дикой охоты потребовал от тебя? раздался низкий голос Фейца с золотистой кожей. Он подошел ближе и внимательно осмотрел учиненный в гостиной погром. Я потихоньку начала приходить в себя, осознание того, что в моем доме толпятся четыре существа из другого мира, словно дало мне звонкую пощечину. Я отстранилась от Элина, стряхнув холодные руки со своих плеч, и с вызовом вгляделась в лицо медноволосого. Они потребовали Элина в обмен на жизнь моего брата. Асипшим от криков голосом как можно четче заявила я. Девушка Фейка так громко и презрительно фыркнула, что я невольно одарила ее уничтожающим взглядом. Сэм, держи себя в руках, развернувшись, предупредил ее Элин. Девушка стояла, опёршись на противоположную от нас стену. Отбросив назад длинные волосы, она грубо ответила Фейцу, хотя её голос и прозвучал как тысяча переливающихся трелей. Как прикажете? Габриэль обратился Илин к синеглазому воину, сделав вид, что не заметил язвительности в голосе Фейки. Возьми с собой Итона. И проверь дом на наличие еще каких-нибудь посланий или ловушек от дома дикой охоты. Есть, в один голос ответили ему парни и спешно покинули гостиную, растворившись в темноте коридора. Так значит, ты большая шишка при неблагом дворе? Не успев прикусить язык, поинтересовалась я у Элина, озадаченно провожая взглядом беспрекословно подчинившихся ему фейри. Можно и так сказать отстраненно ответил он, вальяжно вытянув длинные ноги. Невозмутимость Фейтса вызвала во мне новый приступ гнева. Элин, ты должен спасти моего брата. Артур ни в чем не виноват. Двору дикой охоты нужен ты, а не он, нервно всплеснув руками, сказала я, снова ощутив на себе презрительный взор Фейки. Мы обязательно вытащим его из лап Александра, обещаю тебе. Илин взял меня за подбородок, заставив заглянуть в его чарующие глаза. Почувствовав на коже знакомый холодок, я, к своему удивлению, тут же успокоилась. "Верь мне, Агнес". Я кивнула безмолвно, давая понять Фейцу, что доверяю ему. Илин убрал руку от моего лица как раз в тот момент, когда в комнату вернулись остальные воины. "Чисто", стальным голосом объявил курчавый блондин. Никаких зацепок или ловушек. Тогда нам пора уходить. Илин встал с софы, расправив несуществующие складки на своем идеально выглаженном камзоле. Габриэль, настрой портал, скомандовал он мускулистому Фейцу и галантно подал мне руку, чтобы помочь подняться. Я проигнорировала его обходительный жест, самостоятельно подскочив с места и недовольно скрестила руки на груди. Уже уходите? прошипела я сквозь зубы. А как же обещание спасти моего брата? Нужно обсудить все на королевском совете. Оставаться в мире смертных опасно. Мы здесь как на ладони и для людей, и для воинов двора дикой охоты, объявил Элин, еще раз внимательно осмотрев комнату. В подтверждение своих слов он указал подбородком на сорванную дверь и разбитые окна. В руках Габриэля появился пузырь, напоминающий водоворот темной воды. Юноша щелкнул пальцами, и на его широкую ладонь посыпались обсидиановые рунические камни. Габриэль тут же принялся выкладывать их вокруг светящегося портала и бормотать плохо различимые слова заклинания. Комнату наполнил высокий гул, и портал снова ослепительно вспыхнул. Готово, гордо объявил Габриэль. Все собравшиеся фейри, кроме Элина, который продолжал озадаченно поглядывать на меня, тут же двинулись к порталу. Ну и что ты стоишь? Идем?» Блондин весело подмигнул мне, жестом приглашая взять его за руку. Куда? Интересно, все смертные такие, не способные к дедуктивному мышлению или она исключение?» ядовито бросила русоволосая фейка, указав на меня длинным мечом. Да так красноречиво меня еще никто дурой не называл, гневно подумала я, но ее выпад проигнорировала. Не хотелось лезть на рожон с незнакомкой, но вместо меня настроенную красавицу шикнул Габриэль. Послушай, Агнес, оставаться в мире смертных для тебя сейчас небезопасно. При неблагом дворе я смогу обеспечить твою защиту и сосредоточиться на спасении Артура. Буднично сообщил мне Элин, все еще протягивая мне свою ладонь. Не думаю, что король Неблагого двора обрадуется появлению смертной в мире фейре. Элин не дал мне возможности договорить. Наплевав на мой протест, он обвил рукой мою талию и потащил к порталу. Уверен, король сделает для тебя исключение. Тихие смешки его друзей прокатились по комнате. "Стой!" завопила я, упираясь пятками в усыпанный стеклом пол. "Я не могу отправиться в страну волшебного народа Ирис. Не переживай. И для твоей бесполезной псины при дворе найдется место. Съехидничал Илин, и я узнала в нем прежнего нагловатого и вредного фейца, спорившего со мной в лесу Джуна. Мои губы тронула легкая улыбка. Я колебалась. Конечно, продуктивнее было бы лично встретиться и переговорить с королем, а также проследить, чтобы Илин сдержал свое слово и вызвали Артура. Но перспектива попасть в мир, из которого бежала мама, встретиться лицом к лицу с обителью жестоких созданий, что презирают смертных и ненавидят полукровок, была опасной и пугала меня до чертиков. Однако опустить дело на самотек и полностью доверить жизнь брата Фейцу, которого едва знаю, я тоже не могла. Ладно, твоя взяла, сказала я, и Эллин одарил меня мимолетной улыбкой. Я позвала к себе Ириса. Поджав хвост, пёс вылез из своего укрытия и прошмыгнул мимо Фейри, осторожно к ним принюхиваясь. И лишь подойдя к девушке-воину, он оскалился и громко зарычал. Я пригрозила псу пальцем, и вырвавшись из цепких объятий Элина, успела схватить его на руки, прежде чем Ирис вцепился своими маленькими, но острыми как бритва зубками в щиколотку незнакомки. "Фу!" громко протянула Фейка, отскочив от нас. Что за мерзкое существо? Она указала пальцем на пса у меня на руках. Только не говорите мне, что это недоразумение природы отправится с нами. Что, Саманта, боишься, как бы пушистый монстр тебе ночью чего нибудь не оттяпал? Задорно подначивал ее Габриэль, почесывая свою спину ледяным клинком. Фейка грубо высказалась в его адрес. Да ладно тебе, Сэм. Самое страшное, что этот зверек может сделать это напрудить тебе в тапке. И я бы дорого заплатил за такое зрелище, хохотнул рядом с ней Итан, и я тоже улыбнулась, прикрыв усмешку ладонью. Элин прервал их перепалку, вскинув руку. Хватит, командным тоном бросил блондин. Саманта и Итан пойдут первыми, следом за ними мы с Агнес. Замыкать строй, как всегда, будет Габриэль. Переместимся прямо в цитадель. Брель ненадолго ослабила защиту замка, и мы сможем беспрепятственно обойти оборонительные чары. Все ясно? Да. Снова эхом отозвались фейцы. Высокомерная Фейка и курчавый Фейц первыми прошествовали к порталу. Войдя в яркий, лившийся прямо из портала свет, они исчезли за его пределами. Мне в лицо ударил морозный ветер, вырвавшийся из светового круговорота. Я недоверчиво вглядывалась в сверкающую бездну, крепче прижимая ирисы груди и стараясь разглядеть малейшую подсказку на то, что ждет меня по ту сторону портала. Теперь мы. Илин обхватил мои плечи и настойчиво подтолкнул вперед. Его лицо ничего не выражало, лишь опущенные уголки чувственных губ выдавали его лёгкое волнение. Будет так же плохо, как после перемещения в ситку? Я поморщилась, вспомнив, как невыносимо болело тело и кружилась голова. Илин промолчал. Хуже, ужаснувшись, догадалась я. Громко сглотнув, я попятилась назад, но крепкие руки Илина не позволили мне сдвинуться с места. Сделай глубокий вдох и закрой глаза. завел он старую шарманку. И умоляю, Агнес, ни в коем случае не выпускай моей руки. Лин накрыл мои пальцы своими и крепко их сжал. Перемещение на небольшое расстояние покажется тебе детским лепетом по сравнению с перебросом между мирами. Мне бы не хотелось, чтобы твой мозг расплавился под воздействием магии. Я сочувственно посмотрела на Ириса в своих объятиях. За него не переживай. Илин кивком указал на вилявшего хвостиком пса. Тупее, чем он есть, стать невозможно. Возмутившись до глубины души, я толкнула обнаглевшего Фейца локтем под дых. Габриэль, стоявший позади нас, замаскировал смешок тихим кашлем. Если бы не Ирис, гнила бы твоя тушка вон в том сыром лесу. Я повела рукой в сторону дверного прохода, в котором теперь проглядывали тени сосновых деревьев. Вообще-то это он тебя учуял и привел меня. Илин удивленно поджал губы. Ладно, пса больше не трогаю, довольно. Довольно, негодующе бросила я. Не удержавшись, Илин свободный от моих пальцев рукой щелкнул меня по носу. Итак, глубокий вдох. Агнес, требовательно повторил он. Я закрыла глаза, но повиновалась ему. Последний раз тоскливо осмотрев полюбившийся мне уютный дом, от которого теперь остались одни развалины, и сосредоточившись на дыхании, я позволила Элину окунуть меня в зияющую посреди комнаты неизвестность.